Пушкина, Акулова гора, дача Румянцева, 27 тельбёрт по Ярославской железной дороге. Тос сорок закат пылал, в июль катило света, была жара, жара плыла, на даче было это. Пригорок Пушкина горбил Акуловой горою, они низ горы деревней был, кривился крыш корою, а за деревней дыра. И в ту дыру, наверное, спускало солнце каждый раз, медленно и верно. А завтра снова мир залить вставало солнце Алло. И день за днем ужасно злить меня вот это стало. И так однажды разозлясь, что в страхе все поблекло, В упор я крикнул солнцу «Власть, Довольно шляться в пекло!» Я крикнул солнцу.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 Хочу испуг не показать, и ретируюсь задом. Уже в саду его глаза, уже проходит садом. В окошки, в двери, в щель войдя, Валилась солнцем масса, Валилась, дух переведя, заговорила басом. Гоню обратно я огни впервые сотворения. Ты звал меня, чьи гони, гони поэтворенье. слеза из глаз у самого. Жара с ума сводила, но я ему на самого, Ну что ж, садись, светила. Черт дернул дерзости мои орать ему с Я сел на уголок скамьи, боюсь, не вышло б хуже. Но странная из солнца ясь струилась. И степенность забыв, Сижу разговаривать с светилом постепенно. Про то, про это говорю, что здесь заело роста, А солнце, одна не горюй, смотри на вещи просто, А мне ты думаешь, светить легко, ходи попробуй, А вот идешь, взялось идти, идешь и светишь в оба. Болтали так до темноты, до бывшей ночи, то есть. Какая тьма уж тут. На ты мы с ним совсем освоюсь. И скоро дружба не тая, Бью по плечу его я, А солнце тоже ты да я, Нас, товарищ, двое. Пойдем, поэт, зарлим, Споем у мира в сером хламе. Я буду солнце и свое, А ты споешь. Стихами «Стена теней, ночей тюрьма, Под стол двустволкой пала. Тихов, из светок у тюрьма, Сияй во что попало. Устанется и хочет ночь прилечь, Тупая сонница. Вдруг я вовсю святаю мочь И снова день пресвонится». Светить везде, до дней последних донца, Светить и никаких гвоздей, Вот лозунг бой и холод.